811. Матерь Агни-йоги. Если принять жизнь в размере ее огорчений, то и жить невозможно. А жить надо, значит, не на огорчение, а на нечто другое следует устремить дух. Этой целью устремления будет таланты свои приумножить, чтобы с собой их взять в путь долги. Все остальное цены не имеет и не нужно для путника беспредельного пути. Жить так немного осталось, что нужно неотложно подумать о наинужнейшем. Все не мое. Все не принадлежит мне, и временно все, и приходящее. Стоит ли на это убивать все силы духа? Лучше подумать о том, как использовать трудности жизни для накопления сокровища.